Команда Ава Сандара. Занятная идея. 6.07.2015 В небе хватает опасностей. Безумство, сестренки ветров, ферритовые глыбы, стаи птериксов, пираты. Пиратские корабли возникают на вашем радаре, когда вы меньше всего ожидаете их увидеть. Внезапное появление, стремительная атака, Быстрое исчезновение – такова тактика большинства небесных грабителей, которые не остановятся ни перед чем ради пополнения карманов. Им нужны ваш корабль, ваш груз, ваши вещи, ваши деньги и… вы. Корабль отбуксируют в ближайший порт, где переоборудуют под нужды грабителей или разберут на запчасти, груз и вещи продадут, деньги пустят в оборот. Что же касается вас самих, вы тоже товар. «Вам повезет, если родственники готовы и способны выплатить похитителям выкуп. В противном случае приготовьтесь к нелегкой судьбе раба». Мария Гейтс «Добро пожаловать, капитан Декс и Свита!» Пират Рейд леворукий усмехнулся, откинулся в удобном деревянном кресле и широко раскрыл могучие объятия. «Чем обязан?» «Что может быть нужно хорошенькой женщине от симпатичного мужчины?» ответила вопросом на вопрос капитан лемдекс и наставительно подняв указательный палец продолжила верно информация о, -о, о наигранно удивился пират и о чем же я могу поведать такой прославленной даме комнату без окон освещали газовые лампы и свет придавал серым кирпичным стенам желтоватый оттенок на них висели вердейские ковры из толстой шерсти в углу темнела нетопленная печь Поскрипывал под ногами деревянный пол. Леворукий резко выделялся на уютном фоне. Огромный, дикий, с черной гривой, обветренным лицом и хищным оскалом. Грубая одежда лишь подчеркивала медвежий облик. Рейд на самом деле левшой не был. Как и Лемон, одинаково хорошо владел обеими руками. А якобы отличительную черту выставлял на показ, чтобы ввести в заблуждение невнимательных врагов. Похожие привычки бытовали и в остальной его жизни. Именно поэтому, по мнению капитана, леворуки, еще дырявил облака. Лям не испытывала симпатии ни к нему, ни к прочим его коллегам, но когда-то установившиеся добрососедские отношения из-за частых визитов в Вердич предпочитала не портить. Пират обосновался в городе шесть лет назад. Ему нравилось, что здешние власти смотрели на преступления сквозь пальцы и местная торговая конкуренция, при которой процветали не только контрабандисты. Когда он не охотился в небе, то проводил время в веселом тюлене, кабаке, выигранном у прежнего владельца. Отдыхал, знакомился с теми, кто интересовался его услугами, и обсуждал дела с партнерами. Леворукий уже давно никому не приходил сам, нужные люди знали, где искать пирата, остальные его не интересовали. Лем предупредила о своем визите сразу после приземления, послав весточку со Шуром. Крупный Птерикс распугал всех охранников, и пират одновременно восхищенно и мрачно подумал, что некоторые дамочки в их среде перебирают с красивыми жестами. Неужели нельзя было просто позвонить? Такие ему всегда нравились, хотя Лем он считал излишне щепетильной идеалисткой. «Я не стану долго распространяться на посторонние темы», Капитана кинула взглядом крепкую скамью из тёмного дерева и выбрала стул. Константин Ивин остановился у неё за спиной. «К тебе не так давно нанялись эти парни». Она бросила на стол портреты рабочих с джалийского склада. «Я хочу их головы и готова заплатить. Отдашь?» «Ого!» Пират взял портреты и поочерёдно развернул. «Это чем же бедняги тебя так раздосадовали?» их прошлый наниматель Измаил чевли пытался меня убить пухлик решил переплюнуть эйвегаййте слышал он свалил извердича развеселился леворукий решила достать ублюдка лем польщенно улыбнулась хотя точно знала что в спорах поймает ли она грионца пират ставил на обоих чтобы оказаться в выигрыше при любом раскладе леворукий любил рисковать но ненавидел терять деньги «Что ты там говорила про плату?» «Их жизни уже почти ничего не стоит. Двести гата за обоих». «Восемьсот», — леворукий осклабился. «Мне же кого-то вместо них нанимать. Расходы, дорогая, расходы». «Цверга тебе без а не восемьсот гата», — Лем скрестила руки на груди. «За такие деньги я найду пятерых добровольцев, которые их скрутят, пока ты не видишь». «Хрен!» — отрезал пират и пригрозил. Запишу во враги. Тогда предлагаю остановиться на трех сотнях, чтобы не ссориться. Согласен скинуть до шести с половиной, раз у них гнилые мозги и за веселья, что ты устроила с Эйцвигом. Поднимут до четырех, мое последнее слово. Ты выкручиваешь мне руки, жестокая, жестокая красотка. Он печально развел собственными, способными с легкостью гнуть кочерги. «Идиот! Тебе точно нужны только головы?» Константин хмыкнул. «Она пошутила нам целиком». «Хочу поговорить с ними насчет Измаила и его подельников», — кивнула капитан. «Ничего сам о нем не слышал?» «Уже сказал. Сдреснул Измаил», — нетерпеливо огрызнулся пират. Он смял в кулаке портреты и метко отправил в печной зев. «Декс, ты как первый день в Вердиче. «Инфой торгует знаток. Не хочу перебегать ей дорогу». Леворукий наклонился вперед и подмигнул. «Но вроде остаток вещичек Пухлик кому-то не чужому оставил. Смекаешь?» «Я с ней переговорю», — благодарно ответила Лям. «Кстати, должна тебя предупредить. В следующие дни в окрестностях ожидаются повышение температуры и таяние снегов». «Беру билеты в первый ряд. Ну, гони деньги и...» Пират поманил ее пальцем. Поцелуешь за скидку? Лэнд достала из внутреннего кармана гата и на глазах у Леворукова отчитала четыре сотенных купюры. Прижав их к столешнице большим пальцем, она наклонилась и свободной рукой поймала пирата за рубашку. Он подался вперед, уверенно поцеловал приоткрытые губы, вытащил деньги и утробно зарычал, когда капитан запустила пальцы в его жесткую черную шевелюру. Подручные пираты обменялись смешками. Под этот развязанный аккомпанемент Лем разжала пальцы. «Не задержишься?» — леворукий выпрямился, заталкивая купюры в карман штанов. «Некогда», — извинилась она. «Плеснешь мне, бренди? «А твоему пацану чего?» «Кофе», — коротко сообщил механик. Пират махнул рукой, и один из его подручных зычно позвал кабачика. «Вижу, тебя на шваль потянуло». Наклонился к уху капитана Константин, когда леворукий скрылся в коридоре. «Записался в защитники альконских патриархальных ценностей?» Не осталась она в долгу. Между подручными протиснулся тщедушный человек с бокалом бренди в одной руке и большой чашкой в другой. От кофе пахло гарью, и Лем мстительно улыбнулась, передавая Константину напиток. Механик в ответ выразительно покосился на бренди, намекнув, что бывает и хуже. Едва пригубив чёрную, как дёготь, и такую же горькую и вязкую жидкость, он отставил кружку подальше и с интересом посмотрел на капитана. Та сделала глоток. Тёмный янтарный выдохшийся алкоголь пощекотал нёба и струйкой разбавленного керосина просочился по пищеводу в желудок. Оба переглянулись и рассмеялись. «Сейчас?» — раздался чей-то голос из коридора. «Почему срочно? Что за груз?» «Да вы неудачники!» — бросил леворукий и втолкнул в комнату знакомых Лем и Константину джалийских рабочих. Увидев капитана, те попятились. Подручные среагировали мигом. Один, чистивший яблоко, упер ближайшему в поясницу острие хищно-изогнутого ножа, второй сгреб оставшегося за шкирку и двинул головой об косяк. «Прошу, капитан Декс!» — пират с царственным видом взмахнул рукой. «Тебе завернуть?» «Мне завязать?» — она поднялась. «Кас, прими!» «Спасибо за сделку, леворукий!» «Заходи еще! Посидим как-нибудь за стаканчиком!» Капитан ответила ему ничего не значившей улыбкой и допила бренди. Не желая лишний раз напоминать пирату о знаток, точнее, Верахви и Талвак, в вердиче торговке сведениями и черном археологи, Лем вскользь поинтересовалась. «Они что-нибудь говорили насчет рекомендаций?» Я спрашивал, что ли? Крепкий и ладно, отмахнулся леворукий. Поминали тут парень, что на складе Измаила засел, может, словцо замолвить. На том расстались. Подручные помогли Лям и Константину довести пленников до места стоянки Авасандара и ушли. Капитан остановилась перед рабочими, спрятав ладони в карманы жакета, и прищурилась. Механик небрежно приобнял пленников за плечи. Лем встретилась с ним взглядом. Тёплые карие глаза Константина смотрели спокойно и дружелюбно, но она не сомневалась, что сводный брат помнит горящий склад, словно пожар был не месяц назад, а вчера. «Ничего не хотите сказать?» — спросила Лем. Первый из них отвернулся, а второй вздохнул. «Зря вы. Мы цверга не знаем». «Отлично. Повторите это моему штурману. Отдай их вигакас». На рубке забулькал калашур запрокинув увенчанную белым гребнем голову. «Те самые, капитан!» — Вильгельм Горен спускался по трапу пассажирского отсека. «Стрелка не нашли?» — Лем отрицательно покачала головой. Птерикс шумно расправил коричневый веер крыльев, заглушив его следующую фразу. Капитан не стала переспрашивать, и так догадавшись о чувствах штурмана. Она знаками велела ему допросить рабочих и повернулась к капралу Марку Кроицу, возникшему со стороны грузового люка. Смотрю, вы удачно сходили, пробасил он. Следом появились его подчиненные: флегматичный Даниил Кипула, могучий Павел Атлит и хитрец Ольг Фалакрис. Троица выглядела довольной, особенно разминавший пальцы великан. Как ваши успехи, парни? «Прошлись по Вердичу, поспрашивали, потолковали», — ответил за всех Марк. «Надеюсь, он никого не убил?» — Лям кивнула на Павла. «Чьи-нибудь мстительные друзья нам совершенно ни к чему». «Мы не испортили вашу репутацию, не переживайте». «Следы есть, но слабые. Измаил и правда держал книжное дело, только давно его свернул. Лис вогнал одного пройдоху в долги, он поклялся узнать, куда тот отчалил». При звуках своего прозвища Ольг перестал корчить рожи огорченно спрятавшему голову под крыло Птериксу А Шур подозрительно раздвинул перья, проверяя, не замыслил ли обидчик новую пакость. «У меня есть мысль», — лист стрельнул глазами в сторону капитана. «Ты знаешь, мне всегда нужны мыслящие люди», — она заинтересованно приподняла брови. Ольг казался ей самым смышленым из четверки. Похоже, у него хватало и чутья, недаром нашел у нее револьвер и опыта походов по кабакам в к боевым навыкам. «Да не, я уже присягнул», — отшутился тот. «Угу», — пробурчал Даниил и ткнул его кулаком между лопаток. «Ты небось, как доклялся, пальцы второй руки крестиком за спиной держал? Молчу что на другой день после присяги мы с Павлом тебя у парочки амбалов отбивали. чего там мы сколько они хотели, не напомнишь?» Ольк выпрямился во весь небольшой рост с видом неимоверно оскорблённого достоинства, и Лем прыснула в кулак. Её предположение насчёт долгов подтвердилось. «Ладно, выкладывай, лис». «Надо пустить слушок», — азартно объяснил он. «Намекнём по городу, что вон те пойманные скворцы запели. Поглядим, кто занервничает и явится сюда разбираться». Вильгелем, Константин и Лем переглянулись. Капитан прикусила верхнюю губу, не замечая воцарившейся тишины. Ей понравилась идея Ольга, но она не хотела снова подвергать экипаж опасности. Старшие фигуры легко могли бросить пешек рабочих на произвол судьбы и пустить в расход вместе с Савой Асандара. С другой стороны, Лис предложил именно то, для чего она попросила помощи Улявиана Алимандо. После разговора с Леворуким, Лем засомневалась в плане и начала обдумывать визит к Верахве и Талвак. Это было рискованно, пронюхая археолога о ее сотрудничестве с Альконтом, с потрохами продала бы, например, даже цверговому из моей лучевли. Верахвея придерживалась своих принципов и отпускала сведения тем, кто больше платил. «Капитан», — каким-то шестым чувством Вильгелем ощутил сомнение Лем. Кавы Асандара больше никто и никогда не подойдет незамеченным. «Ты уверен?» — она посмотрела ему в глаза. «Абсолютно», — штурман ударил кулаком по ладони. «А из работничков я вытрясу все». Капитан растянула губы в улыбке и повернулась к Ольгу. «Продолжай, лис».